Глава девятая «Повелитель, а вы уверены, что у нас все идет по плану?» С подозрением в голосе спросил у меня Сириус, который сейчас летал рядом. «Ну, почти. А что?» – сделал я вид, что не понимаю, о чем он говорит. «Да так просто...» – уклонился он от ответа и покосился на мой новенький планшет. «Да, я слегка облажался. А все почему?» Да потому что половину всех денег потратил на этого красавца. В этом мире мне было очень тяжело назвать хоть что-то из технической части «хорошим». Однако это не относилось к планшету, который сейчас был у меня в руках. Игрушка для аристократов, которую спалили каким-то электромагнитным излучением, и она была практически мертвая. Но даже так она стоила пять сотен рублей, а это уже говорило о ее качестве». Планшет был небольшой, но применялся, судя по его мощности, и той информации, которая на нем находилась, в каких-то специальных операциях. В общем, когда я его увидел, то сразу понял, что хочу. А ту информацию нужно добывать, да и следить за работой своей армии дронов тоже требовалось. И ничего страшного, что у меня есть сейчас только один «Сириус». Будет больше. А связь у нас сейчас так себе. «Жаль, что с телом нельзя поступить так же, как с планшетом. Просто купить что-то прилично и отремонтировать». «Да, я его отремонтировал. На его ремонт и модернизацию на детали ушло примерно 300 рублей, а затем еще несколько часов магических манипуляций. Таким образом, в моем кармане сейчас находилось всего две сотни, зато холодильник был забит шаурмой». «Ладно, лети сюда, будем тебя подключать». Обратился я к помощнику, когда произвел на планшете всю руническую кодировку техносов и настроил его. Если бы я захотел продать такой планшет, наверное, он бы стоил несколько миллионов, да только вряд ли бы люди поняли всю его гениальность, да и не будет он работать вообще в чужих руках. Защиту я первым делом повесил. Он сейчас выглядел как гримуар какой-нибудь ведьмы, Весь обнесен рунами по всему корпусу в несколько слоев. Выглядит, конечно, интересно, тут ничего не скажешь. Однако при всем этом у него была самая большая особенность — это связь, которую я установил с ним. Теперь, когда я просматривал информацию, она сразу отправлялась ко мне в мозг. Хотел бы сказать, что в душу, но нет. У меня ее нет. Есть нечто совершенно другое — «Но это неважно. Для всех я бездушный». «Повелитель, я готов!» Напомнил о своем существовании Сириус, чем вырвал меня из размышлений. «Сириус, планы изменились. Сначала лети и устрани лишний шум. Он меня раздражает». «Вы про музыку?» — уточнил он. «Или про плачущих детей?» «Стоп!» — сразу же сообразил я, что нужно уточнить. «Детей не трогаем, а вот меломану отрубив всю систему. Как минимум, это неэтично так поступать с его стороны». Сириус моргнул сенсорами и стал менять насадки на манипуляторах, чтобы перерезать несколько проводов. «Вы правы. Слишком громкая музыка — это неуважение. Тут и смерть может быть оправдана». «Стоп!» — снова повторил я. «Никакой смерти и хрен с той громкостью. Ты послушай, что этот человек слушает!» Я понимаю, что он, скорее всего, вышел из темницы, отсидев там лет 30, и сейчас скучает по этому месту. Однако, как такое можно слушать? В общем, «Сириус» улетел, а я врубил себе новый документальный фильм на планшете в ускоренном темпе, который сразу загружал информацию в мозг. «История создания ракет и их модификации, полезные знания, которые лишними не будут». «Пока Сириус отсутствовал, я успел два таких фильма посмотреть и сейчас прикидывал, что мир-то интересный, если подумать. В некоторых местах у них есть интересные разработки, которые так и не смогли вывести на должный уровень. Я планировал все хорошенько обдумать и понять, как я это могу использовать, когда вдруг вернулся Сириус. Он выполнил свою задачу, но, судя по всему, его что-то тревожило». «И что там случилось?» — спросил я у дрона. «Надеюсь, не пришлось применять протокол ликвидации». Сириус молчал. Видимо, он столкнулся с чем-то таким, что не мог сейчас обработать. И тут нужно понимать, что Сириус не тупой. Он мыслит, как разумное живое существо. Таким я его создал. А еще привык использовать просто невообразимые вычислительные мощности, которые поступают через врата. А здесь нужно на своих мозгах, да еще и ограниченных. «Повелитель, я столкнулся со странностями, но объяснить их не могу. Лучше показать». Выдал он и врубил голограмму. Я сразу прикинул, что он снимал из окна ту квартиру, где была громкая музыка. И тут я тоже подвис. Миломаном оказалась старушка лет так под 80. И нет, она не глухая. Судя по тому, как она танцевала, она получала от этого процесса наслаждение. Блин... «Нужно быть осторожным, раз здесь такие боевые и бодрые старушки». «Как бы она не попыталась у меня отжать денег в подъезде». «А я уже знал, что здесь эта норма. Сам таких ребят нанял». «Кстати, что-то от них вестей никаких нет. Но, думаю, уже скоро они объявятся». «Имение Воропаевых. Маргарита и Эльвира Бездушные». «Все будет хорошо. Я в это верю. Дай мне время, я найду, как нас отсюда вытащить» успокаивала сестру Эльвира. «Да и не забывай, что тело нашего брата еще не нашли. А значит, есть шанс, что он жив и спасет нас». Хоть Эльвира и говорила про брата, но сама в это не верила. Брат был хорошим человеком, но совершенно безвредным. Он не любил сражаться. Тренировался ровно столько, сколько от него требовали, и особых успехов не имел. Ему пророчили будущее в государственных структурах, где бы он добился без всяких проблем высоких должностей. Он был человеком честным и преданным тому, чем занимался, и такие люди ценятся. По крайней мере, девушке так раньше казалось. За последние дни ее мировоззрение малости изменилось. Оказалось, что дома родители оберегали их от многих плохих вещей, которые в этом мире происходят. И сейчас они очень быстро о них узнавали. Быть пленницами – не веселая участь, и любой человек в этом имении, будь то самый обычный слуга или гвардеец, Считал своим долгом поиздеваться или сообщить, что их судьба будет незавидной, но они сами виноваты. Если Эльвира еще держалась хотя бы потому, что обязана была ради сестры, то Маргарита была совсем плоха. Она просила вызвать лекарей для сестры, но над ней только смеялись и так и не выполнили просьбу. С каждым днем она видела, что сестре становится все хуже. Бледность и легкая дрожь. Во всем теле стали ее постоянными спутниками. Впрочем, она не могла считать сестру слабой. В один день они потеряли все – мать, отца, брата. И дом вместе со всеми остальными. Это был конец их рода и жизни. «Брат мертв, я же тебе говорила», – тихо ответила ей Маргарита. Эльвира обрадовалась, услышав голос сестры. Она очень боялась, что та уйдет полностью в себя и не сможет вернуться. Тогда сломается и она сама, ведь останется в одиночестве с этим всем. Как бы она хотела сорвать эти ограничивающие браслеты, которые на них нацепили, и дать врагам последний бой, даже если никого не сможет убить. Просто умереть с гордостью, не сломленной графиней бездушной. — Марго, ты вчера говорила, что брат жив, — вдруг решила напомнить она сестре ее же слова. — Я не так сказала, — едва покачала головой Маргарита. Я сказала, что он умер, но он жив. Я не понимаю. Голоса, так сказали. Я не все могу разобрать. Они шепчут о множестве смертей. Говорят, что теперь многие жизни под угрозой. Они точно его разозлят. Эльвире стало интересно, и она решила узнать подробности. Кого разозлят? Не особо понимала она, о чем говорит ее сестра. Тут все странно. «Они ошибаются или путают меня?» «Я не понимаю». Вдруг схватилась она за голову от резкой боли. «Они говорят, что не стоит злить Феликса!» «Бездушный! Прибыл! Бездушный! Бездушный! Бездушный!» Повторяла она слова, которые шептали ей голоса, работая некоторым ретранслятором. «Рой, далеко, но всегда рядом. Слоги не предадут. Душа не нужна, она вредит». Мальчик отказался от нее. Он бросил вызов всем. Он испугал многих. Победил. Феликс. Жертвы. Феликс. Перемены. Тело Маргариты уже било конкретная такая дрожь, но говорить она не переставала. Он придет. Воропаевы падут. Решенный вопрос. Брат, который не брат, придет. Предвечная следит. Красный глаз следит. Нога. Мерная. Закашлялась Маргарита, и последние ее слова сестра не поняла. «Тоже следит. Многие боятся. Феликс, Феликс, Феликс...» «Не злите Феликса!» Последние слова она уже кричала, не своим голосом, от чего Львира вздрогнула, а затем быстро подскочила к сестре и стала ее обнимать и гладить. Такие припадки раньше были большой редкостью, а сейчас она буквально постоянно находилась в таком состоянии. Яна боялась, что это помутнение, очень боялась, ведь не хотела оставаться одна. Маргарите не повезло, с самого рождения она имела два дара, один нормальный, физический, а второй вот этот. Она говорила, что ощущает приближение смерти, слышит голоса, и они не добрые не злые, они просто говорят ей то, что может быть. Отец нанимал лучших специалистов, все делали заключение, что это точно дар. Но как с ним работать и что делать, никто не знал. Были предположения попытаться его заморозить, считая, что он бракованный и несет вред ее психике. Однако родители посчитали, что это очень поспешные действия, и может в будущем она раскроется. «Все будет хорошо. Голоса – это хорошо. Но не забывай, что еще есть я. Не нужно слушать их. Идти на их зов», – гладила она сестру и разговаривала с ней. Вдруг Маргарита повернула голову и заглянула ей прямиком в глаза. «Они меня не зовут. Говорят, ждать. Обещание было дано. Небеса треснут, и охотники падут. Но обещание не будет нарушено». «Понимаешь, что это значит?» «Решила поддержать разговор Эльвира, чтобы поддержать сестру». «Нет», – замотала та головой. «Ничего почти непонятно. Много голосов, и они меня пугают». «Но контролировать я это не могу». Повисла тишина. Каждая думала о своем, нарушила ее Маргарита. «Помнишь вчерашних надзирателей, которые дежурили у дверей?» Вдруг спросила она Эльвиру. «Каких именно?» «Они каждые несколько часов менялись, и она не знала точно, о ком говорит сестра. Тех, которые предложили принести нам нормальной еды, если мы снимем свои платья». Эльвира сжала кулаки. Она помнила тех ублюдков и пообещала себе отомстить. Конечно же, они не согласились. Она лучше вскроет себе горло, чем примет подобное предложение. Они мертвы. Думаешь, в душе у Эльвиры возникла радость, а потом осознание? Или голоса сказали? Голоса. Но мне хочется верить, что это так. Эльвира покачала головой и крепче обняла сестру. Кем же они с ней становятся? Говорят о смертях так, словно это норма, а еще неделю назад даже подумать о подобных словах не могли. Впрочем, это теперь их новая реальность и не самая плохая. Дальше будет куда как хуже, и от этого становилось грустно. Но плакать нельзя. Они бездушные, а бездушные не плачут. «Эль», — вдруг позвала Марго снова сестру, «М Голоса сказали, что ты очень правильную мысль словила. Говорят, придерживаться их». Они ему понравятся. И нам тоже. Но это потом. Ну что, господа, вы пришли с благими новостями или все-таки попытаетесь меня грабить? Обратился я к парням, которых впустил в свою квартиру. Грабить? Нет. Мы пришли торговать. Ведь так, парни, обратился к ним главный, которого звали, кажется, Михаил. Мехич дело, говорит, мы торговать пришли. Поддержал его Дылда. «Стояли, переглядывались, словно еще сами до конца не были уверены, зачем пришли. А я стоял, смотрел на них и улыбался. Конечно, не очень воспитанно улыбаться, глядя на людей, но такой я человек. Если мне чего-то хочется, я это делаю, и плевать на риски. Они действительно выглядели комично». Так, словно сами себе не верили, что торговать ко мне пришли, и ждали, когда я покажу деньги, чтобы начать ломать мне ноги ради того, чтобы узнать, где лежат остальные. За это я, кстати, не переживал. Неважно, что Сириус сейчас летает и собирает оружие по местному району, с этими парнями я даже с одной рукой смогу справиться. Не такой уж я и слабый, если подумать». Просто по сравнению с тем, что было раньше, то да, разница есть. Если бы я был более чувствительным человеком, то мне нужно было бы как минимум пару месяцев в запнутом помещении, чтобы прийти в себя. Может, и слезу бы даже пустил. А так у меня вся эта ситуация только смех вызывает и улыбку. Тяжело. Ну и что? А когда мне было легко? Вся жизнь — это борьба. Даже сильнейшим приходится напрягаться, чтобы выживать. Особенно если у тебя нет души — «И такие перерождения — вынужденная мера!» «А вы торговать планируете сегодня, или мне кофе пойти заварить и постелить вам в гостиной?» «Решил я тонко намекнуть парням, что они стоят без дела и молчат». «Я чай люблю!» — решил уточнить Долда. «И это замечательно!» — порадовался я за него. «Так держать! Но, может, все же вспомните, для чего мы тут собрались!» Команда была дана, и парни, встрепетнувшись, начали действовать. «Так, куда нам высыпать все? Прямо на пол?» А этого звали Щербатый, и он сегодня был молчаливым. «Можно и на пол? Не вижу в этом никакой проблемы», — ответил я. «Не думаю, что мы займем все место тем барахлом, что у вас в рюкзаке». Щербатый мне кивнул и удивил меня. Просто развернулся и вышел за дверь. «Я его обидел?» — спросил я у парней. «Если так, то приношу извинения, или он по жизни такой ранимый». Парни зажали, а Щербатый вернулся, держа в каждой руке по огромному строительному мешку. В таких мешках на полигоне Рода Бездушных песок засыпали для подпирания мишеней. вы помните условие, что воровать ничего не нужно?» «На всякий случай уточнил я у них». «Вот будет смешно, если они просто пошли по району и стали громить машины и всякое прочее. Конечно, я не пострадаю от этого, ведь даже детали у меня дома не найдут». «Однако есть принципы, которые я нарушать не собираюсь». «Ворвать нельзя, мы помним», — взял слово Михич. «Но никто не запрещал скупать краденное. «Понятно, не подумал. Какие же тут, однако, оборотни обитают?» «Косят под обычную шпану, а в них целая бизнес жила живет». «Можно поподробнее, как это все происходило?» «Захотел я конкретно знать, что да как». «Да без проблем», — пожал плечами Михич. «Деньги только сначала покажи, или это все была подстава, и нам ждать полицию?» а вот теперь они напряглись, но я решил этот вопрос одним движением руки в карман с последующим изъятием оттуда купюр, которые сразу привлекли их внимание. Дальше они мне по-быстрому рассказали что да как, и оказалось, что у них очень много друзей по общим интересам, как они выразились. Пенные и семки объединяет», — сказал Щербатый. В общем, они походили по ним. У кого-то за долги забрали часть товара, у других попросили в долг под реализацию, у третьих просто купили. И парни оказались даже неплохими людьми, как я думал изначально. Это Сириус предлагал проследить за ними и в случае чего наказать по парочке протоколов. Они честно меня предупредили, что вещи очень и очень свежие — «Это значит, что они еще нормальное время не отлежались, чтобы о них успели забыть. Если они у меня где-то засветятся, или я попытаюсь их перепродать на этом рынке, то меня загребут вообще без всяких проблем». Посоветовали толкнуть в другом городе. Они, кстати, все свои товары подписали. На каждом из них была наклейка «Когда он был украден, чтобы знать, когда там наступит то счастливое время». «Вот так тут у шпаны работает бизнес. Украл и спрячь под подушку. Хотя, если задуматься, это можно даже в некотором роде назвать инвестицией. А еще товара у них было много. Магнитол одних штук двадцать, хоть и паршивые все. Сириус, по-моему, лучше приносит. Но и эти в дело пойдут. В общем, парни меня не подвели. Я дал ей все свободные деньги, которые у меня сейчас находились, при себе. Были и те, которые были не при себе». А если точнее, то Сириус как раз собирал товар, который нужно будет еще продать. Я как раз наблюдал за ним через планшет и видел, что он делает, пока готовился к созданию новых дронов. Сейчас Сириус проник кому-то в жилье, летал там, разведывал. В квартире, как я поглядел, было шесть человек, и все они спали вокруг разбросанных бутылок. Помимо бутылок там еще был большой стол, обтянутый зеленой тканью, на которой лежали карты, деньги и оружие». «Вот это то самое оружие он и конфисковал, а поскольку мой дрон имеет свое чувство юмора, то вместо оружия оставлял бананы, где он их только берет». «Ладно, это все мелочи. Пора, наконец-то, создать двух небольших дронов-разведчиков и получить дополнительные глаза в этом городе. И только я уже собирался к этому делу приступить, как вдруг раздался где-то на улице взрыв, а затем и крики». Я не мог такое пропустить и выбежал на балкон. Ну, зашибись! Только и выдал я. Прямо под моим балконом сейчас был открытый портал, из которого выбегали зеленые человечки. Ну, может, не человечки, а вполне себе орки. Но моя версия звучит интересней. Кажется, создание дронов отменяется, я тут нашел вариант подработки. Пора спускаться, как раз, и Сириус уже сюда возвращается... Ведь, по его мнению, я нахожусь в опасности, а на самом деле, когда он вернется, в опасности будут находиться орки. Так, стоп, а это что? Прямо на моих глазах за одной из женщин бежал орк. Непорядок. Я выставил вперед руку, и по ней пробежал вязь из символов техносов, и в следующий момент орк отправился в полет. И нет, я не владел телекинезом. Его просто сбила машина, которая проезжала на большой скорости мимо, но в последний момент вдруг решила, что нужно проверить зеленого на прочность. «Сириус. Тот, что валяется возле газетного киоска с пробитой головой. Мой трофей». Забрать все связался я мысленно с помощником, а сам уже бежал по лестничной клетке. «Люблю свою жизнь. Она не бывает скучной».